Сестра Верна пристально посмотрела на Ричарда. «Сделали то, что следовало? Насколько я помню ту книгу, когда лошади перевезли через отравленную реку людей, некоторые из них умерли». «Значит, ты все-таки ее читала?» — улыбнулся Ричард. «Я же говорила, что читала. Ты поступил необдуманно и чуть не погубил нас обоих. У нас не было выбора, сестра». «Выбор есть всегда, Ричард. Именно этому я и пытаюсь тебя научить. Волшебники, заколдовавшие долину, тоже считали, что у них нет выбора, но только ухудшили ситуацию. Ты прибег к помощи своего Хань, но при этом не подумал о последствиях. Что же нам еще оставалось делать, сестра?» «Выбор есть всегда», — повторила сестра Верна. «На этот раз, Ричард, тебе повезло». Но та магия, которую ты применил, могла уничтожить тебя. О чем ты?» Сестра Верна взяла свою дорожную сумку и стала что-то искать. Наконец она извлекла оттуда зеленую кожаную сумочку поменьше. «Тебе ведь на руку попала кровь того чудовища? И, кажется, тебя кусали пауки. Кусали в ноги. Покажи!» Ричард закатал штанины, и показала распухшие укушенные места. Сестра покачала головой, прошептала что-то и вытащила из сумки два флакончика. Подобрав с земли палочку, она извлекла из одного флакончика немного белой пасты и намазала ее на лезвие ножа. Палочку она тут же бросила в огонь. Потом, взяв другую палочку, она извлекла из другого флакончика черную пасту и тоже намазала на нож. Вторая палочка полетела в огонь вслед за первой. Пламя ярко вспыхнуло, и из костра поднялся к небу светящийся белый шар, обратившийся вскоре в черный дым. Сестра Верна показала ему нож, на котором теперь была серая паста. «Свет и тьма, небо и земля — это волшебное снадобье, которое исцелит тебя, иначе ты умрешь сегодня вечером. Иди сюда». Ричард придвинулся к ней поближе. «Ты что, размышляла, стоит ли меня спасать?» «Нет, но это очень сильное магическое средство. Это противоядие от яда колдовских тварей, попавшего тебе в кровь. Если применить его слишком рано, оно убьет тебя. А если слишком поздно, ты умрешь от укусов. Я просто ждала, когда придет время». Ричарду очень хотелось еще поспорить, Но он просто сказал «Спасибо за помощь, сестра». Она нахмурилась. «А чем я мог ухудшить положение?» «Своим безрассудством. Пускать в ход магию опасно не только для других, но и для самого волшебника». Ричард вздрогнул, когда она быстрым движением крест на крест разрезала опухоль. От боли на глазах у него выступили слезы. «А почему это могло быть опасно для меня?» — спросил он. Сестра не ответила Бармача какое-то заклинание и, проводя лезвием плашмя по надрезу. Все так же не отвечая, она принялась за следующий нарыв. Разрезы были поверхностными, но очень болезненными. «Творить магию», — сказала она наконец, — «все равно, что разжигать костер среди сухих деревьев. Ты рискуешь оказаться со всех сторон окруженным огнем, который сам же и призвал к жизни». Ты сделал глупость. Сестра Верна, я только пытался избежать смерти. Она нажала пальцем на очередной нарыв. И вот что из этого получилось. Ты бы все равно умер, не помоги я тебе. Сестра закончила обрабатывать ноги и занялась ожогом на руке. Когда на нас напали те твари, ты хотел спасти нас. Но все, что ты делал, лишь увеличивало опасность. Закончив лечение, она подержала нож над огнем. Остатки пасты вспыхнули ослепительно белым пламенем. Сестра, но если б я бездействовал, мы бы погибли. Я не сказала, что ты должен был бездействовать. Я сказала, что действовать следует правильно. Я опустил в ход меч. Единственное, что у меня было. Паста догорела и погасла. Сестра верно бросила нож на землю. Творить магию, не зная последствий, очень опасно. «Но ведь все, что делала ты, не принесло никаких результатов». Сестра верно повернулась к нему, молча посмотрела ему в глаза и снова отвернулась, занявшись флакончиками в зеленой сумочке. «Прости меня, сестра», — сказал Ричард, — «я не то имел в виду. Я только хотел сказать, что ты не чувствовала дорогу, а я знал, если мы там останемся, то погибнем». Флакончики звякали в сумочке. Видимо, сестре никак не удавалось правильно уложить их. Ричард мягко сказала она, «Ты думаешь, что мы должны научить тебя управлять своим даром. Но это самая легкая часть работы. Самое трудное знать, какую именно магию применить, в какое время, как рассчитать свои силы и научиться предвидеть последствия. Это и есть самое важное. Знать, как, сколько, когда и что будет потом». Так я сегодня поступила, когда лечила тебя. Она испытующе посмотрела на него. Без такого знания ты подобен слепому, который в толпе детишек размахивает топором. Мы же пытаемся сделать так, чтобы ты сначала прозрел, а уж потом брался за топор. Ричард задумчиво сорвал травинку. Мне это как-то в голову не приходило. — Возможно, — тихо сказала сестра Верна. Больше всего я злюсь на себя за свою глупость. Я не думала, что найдется сила, способная заманить меня в ловушку. Я была не права. Спасибо, Ричард, за то, что ты вызвал меня. Я был так рад, когда тебя нашел. Ричард вертел в руке травинку. Я думал, что ты погибла. Я счастлив, что это оказалось не так. Она достала из сумочки все флакончики и поставила их на землю. «Я бы и погибла», — зачарованная темными силами, — проговорила она. «Я не могла не погибнуть». «Почему?» Ричарду показалось, что флакончиков явно больше, чем может поместиться в сумке. Но ведь сестра вынимала их у него на глазах. «Мы уже пытались спасти сестер Света», — ответила она. «Бывало, что сестры вместе с учениками поддавались наваждениям и не могли выйти из долины заблудших. Я сама однажды видела одну». когда шла через долину в первый раз. Так вот, никому еще не удавалось их вызволить. Были случаи, когда сестры погибали, пытаясь помочь другим. Ты же призвал магию. Но ты ведь знаешь, что мой меч волшебный. Нет, это была магия не меча. Ты неосознанно призвал на помощь свой хань. Но призывать хань, не обладая достаточными познаниями, опасно. Слишком опасно. «А по-моему, сестра, я всего-навсего обратился к магии меча», — возразил Ричард. «Когда ты меня позвал, — сказала она, — я тебя услышала. Мы звали сестер, блуждавших в долине под действием чар, но ни одна из них не слышала нас. Наверное, вы просто не знали, что надо делать. Ты ведь тоже не сразу меня услышала. А потом я прошел сквозь какую-то невидимую стену, которая разделяла нас, и тогда-то ты откликнулась». Сестра Верна снова принялась укладывать флакончики в сумку. «Я знаю, Ричард, мы перепробовали все виды магии, все известные нам заклинания, чтобы пройти сквозь эту стену или хотя бы привлечь внимание околдованных путников. Но все было бесполезно». Уложив в сумку последний флакончик, она подняла глаза на Ричарда. «Спасибо». Он пожал плечами. — Я сделал все, что мог, чтобы исправить то, что я натворил. — Ты о чем? — удивилась сестра. — Ну, видишь ли, перед тем, как тебя освободить, я, как бы это сказать, убил тебя. «Что — Что? — изумленно переспросила она. — Ну, ты причинила мне с помощью этого ошейника сильную боль. — Извини, Ричард, — перебила сестра Верна. — Я тогда была околдована и не понимала, что делаю. Он покачал головой. — Нет, не тогда. Раньше. В Белой башне. — Как? Ты заходил в башню? Ты что, с ума сошел? Я же тебя предупреждала. — Сестра, у меня не было выбора, — ответил Ричард. — О выборе мы уже говорили. Я тебя предупреждала, что от башен надо держаться подальше. Но ты помнишь, была гроза, повсюду сверкали эти молнии, а потом еще огненные шары появились. — «И я... я просто не знал, где укрыться. Вот я и вошел в подарку. Ты что, простых вещей не понимаешь? Почему ты все время ведешь себя, как дитя?» — возмутилась сестра Верна. Ричард удивленно поглядел на нее. «Вот-вот. Именно это ты мне тогда и сказала. Ты вошла в башню, то есть я был уверен, что это ты. Ты разозлилась на меня совсем как сейчас и сказала то же самое». Он коснулся пальцем мошенника. «С помощью этой штуки ты отбросила меня к стене, и я словно прилип к ней. Скажи, сестра, это действительно можно проделать?» Она ответила уже более спокойно. «Да, у нас нет мужского хань, но ошейник увеличивает нашу силу, дает нам власть над теми, кто его носит. Так мы получаем возможность обучать их». Ричард охватил гнев. Потом, сестра, ты причинила мне сильную боль. Совсем такую, как после, когда ты была околдована, но только гораздо сильнее. Можно ли с помощью ошейника вызвать мучительную боль?» Сестра Верна, не глядя на Ричарда, тщательно вытирала руки от рову. «Да, но в действительности я не причиняла тебе такой боли. В башне это было наваждение. Я потребовал, чтобы ты прекратила меня мучить. «Иначе я положу этому конец», — продолжал он. «Ты отказалась. Тогда я призвал магию меча и освободился от той силы, что приковала меня к стене. Ты пришла в ярость и сказала, что это была моя последняя ошибка. Ты сказала, что убьешь меня и действительно хотела меня убить. Мне очень жаль, Ричард, что тебе пришлось все это пережить. Но что же ты сделал со мной, то есть с тем видением?» Я отрубил тебе голову. Сестра побледнела и застыла на месте. Я не хотел, но у меня не было выбора. Я был уверен, что ты меня убьешь. К ней вернулось самообладание. Конечно, ты был уверен, Ричард, но все это только наваждение. В действительности ты никогда не смог бы меня убить. Кого ты хочешь убедить в этом, меня или себя? «Все, что ты видел в башне, было наваждением», — настойчиво повторила она. «В действительности все совсем не так». Ричард не стал возражать. Он повернул вертел и снял с огня чугунную сковородку, на которой пеклась большая лепешка. «Как бы там ни было», — сказал он, — «но когда я снова увидел тебя, я не знал, что это — наваждение или явь, но очень надеялся, что не наваждение». «Я ведь вовсе не хотел тебя убивать!» Он улыбнулся. «И потом я же обещал, что ты выйдешь из долины заблудших!» «Да!» — кивнула сестра. «Твои эмоции и желания сильнее твоего разума!» «Сестра, я просто хотел спастись сам и спасти тебя!»